Машина сломалась. Стой до упора, починим, заберем. Ну, прикинь, гудела бабища. Околела вся, ни пожрать, ни выпить. Вот сволочи, автомобиль у них забарахлил. А мне чего, тут ночевать? Ладно, вздохнула я. Чья пицца -то? Кто делает? Фирма, Италия. Потом еще придешь, пообещала продавщица. И с чем она? Только с морепродуктами осталось. Колбасу и грибы разобрали. — Это с морской капустой, что ли? — Почему, — удивилась тетка, — никакой тут капусты и в помине нет. Мидии, осьминоги, креветки и каракатица. Я в задумчивости уставилась на холодильник. Представляю, что скажут дети, когда услышат, что им на ужин предлагается каракатица. Но альтернативы нет. — Давай. Женщина вытащила коробку и вручила мне ее со словами «Кушай на здоровье!». Когда пицца оказалась дома, Сережка, пришедший с работы в мое отсутствие, недоверчиво поинтересовался. «А чего она какая-то синяя?» изделие с морепродуктами», — пояснила я. Темно фиолетовые куски, скорее всего, осьминог или каракатица». «А вот этот несчастный червяк с выпученными глазами кто?» Робко подала голос Лизавета. «Мидия». «Ну, почему ты не купила что-нибудь более привычное? Пельмени или сосиски?» — упорствовал Сережка. «Зафигом нам булка с акулой». Мне страшно не хотелось рассказывать при всех про забытую корзинку с продуктами, поэтому я только фыркнула, засовывая кусок мерзлого теста в СВЧ-печку. «Вы темные люди, дети гор!» Так всю жизнь ничего слаще пельменей и не попробуете. Сейчас столько разнообразных продуктов кругом. Но ну, неужели не интересно а? Через десять минут все столпились вокруг блюда, где исходила паром круглая лепешка со странными темно-фиолетовыми кусками. «Ну и кто начнет?» — спросил Сережка, нарезая угощение. «Я не рискну. Сначала посмотрю, что станет с тем, кто откусит от этого шедевра, Кулинарного искусства. Катя взяла ломоть, понюхала, потом задумчиво пожевала и сказала. — Ничего. Ничего особенного, — подхватила елизавета пробуя свой кусок. — По мне так отвратительно, — подвел итог Сережка. — Несчастная каракатица должна жить в море, рожать каракотят а не служить начинкой для несъедобных пирогов. — Бывает хуже, — отозвался Кирюшка. К примеру, вареники с картошкой, которые мама позавчера притащила. — Брррр! — вздрогнула Лиза. — Вот уж мерзость, так мерзость. — Тесто и впрямь жестковато, — тихо сказала Катюша. — Ну, вполне съедобно. Только у нас теперь зубы и языки синие. — Жуть! — взвелась Лизавета. — Кошмар! — Ерунда! — попробовала я успокоить домашних. Это из-за чернил. Минуточку напрягся, Сережка. Ты хочешь сказать, что купила пирожок, политый тем, чем заправляют авторучки? Глупость и вредность детей окончательно взбесили меня. Нет, это не те чернила. А какие, наседал Сережка, какие они еще бывают? У тебя в школе что по зоологии было? У него, хихикнул Кирюшка, всегда круглая тройка. А вот у меня... Крепкая четверка. «Значит, знаешь, какие это чернила?» «Ну, замялся мальчик, ну...» «Хорош, Дарвин!» — заржал старший брат. «Не надо ссориться», — мирно сказала Катюша. «Осьминоги во время опасности выпускают из специального мешочка темную жидкость. Думаю, что каракатицы делают то же самое, только и всего». — И где этот мешочек у них расположен, — поинтересовалась Лиза. — Не знаю, — растерялась Катя. — Хотя, если подумать, подобный способ защиты — не редкость в животном мире. Скунс, например, издает жуткий запах. — Да он просто пукает, — возразил Кирюшка. — Вот и каракатица начала Катя. — Отвратительно, — поперхнулся Сережка. — Мы съели пиццу из морепродуктов с пуками. — замолчи велела елизавета а то меня стошнит о чем спор ведете и от чего двери нет раздался веселый голос и костин вошел в кухню все тычи в меня пальцами быстро стали рассказывать о происшедшем но майор внезапно указал на коробку из под пиццы и поинтересовался где взяли купили ответила катюша хочешь попробовать Оставили тебе кусочек. Вполне ничего, только вкус странноватый. Но если учесть, что здесь морские гады... Где взяли пиццу, еще больше нахмурился Вовка. В победителе быстро ответила я. Майор расслабился. Фух, прямо отлегло. А что такое? Осторожно поинтересовалась я. Неделю тому назад, спокойно начал рассказывать майор, накрыли цех по производству пиццы. Антисанитарные условия. Поварами работали молдаванки без регистрации. Тесто, правда, делали обычным путем. Вода, мука, соль. А вот мясо... Ловили собак и... Ужас! Прошептал Кирюшка, серея на глазах. Абсолютно с тобой согласен, кивнул Вовка. Но это еще не вся правда. Конечно, я никогда не пробовал собачатину, но думаю, она все-таки отличается по вкусу от говядины. И вот что мерзавцы придумали. Брали самые обычные чернила, обрызгивали готовые изделия и выдавали их за пиццу с морепродуктами. Как известно, осьминог выпускает из особого мешочка темную жидкость. Обалдело пробормотала елизавета «Молодец!» — одобрил майор. «Да ты у нас отличница!» Потом изделия раскладывались в коробке, Негодяи не постеснялись и сделали тару, какой известной фирмы Эрнос. Кстати, это именно ее сотрудники изобили тревогу, когда обнаружили товар, который предлагали людям на улицах. Но если Лампа купила пиццу в победителе, то все в порядке. — Ты уверен? — сдавленным голосом поинтересовался Сережка. — Абсолютно, — отрезал Вовка. — Победитель никогда не возьмет товар от неизвестных поставщиков. Кстати, это понимали и производители. Они не совались со своими пирожками в крупные магазины. Нет, сплавляли продукцию у метро. Причем тетки с холодильниками появлялись на улицах часов в восемь. Правильный расчет. Народ несется по домам и хватает первое, что попадется под руку. — Ты точно брала пиццу в победителя? — прохрипел Сережка. — А что? — «Кто-нибудь умер?» — спросила елизавета «Да нет», — пожал плечами майор. «Ну, желудки у людей расстроились, аллергия высыпала, начернила». «Меня уже тошнит», — оповестил Кирюшка и исчез в туалете. «Ты точно брала пиццу в победители?» — наседал на меня Сережка. «Ничего не перепутала?» Я в ужасе закивала головой. «Ни за что не признаюсь». думаю — Надо для профилактики дать всем по таблетке фураза лидона, — сказала Катя. — но это просто для страховки. — В победителе всегда качественные продукты. Кстати, Вовка, мы и тебе кусочек оставили. — Спасибо, — вежливо сказал Костин. — Меня после этого дела что-то от пиццы отвернуло. Уж лучше пельмешки. — Спокойствие, только спокойствие, — вещала Катюша. — Ты же сам сказал, что мошенников поймали.